Между тем пушки противника, которые вначале стрелял нецелес, выправили огонь и пущенными с большей меткостью ядрами убили несколько человек вокруг герцога. Полки, колоннами шедшие на укрепление, также понесли некоторые потери. В наших рядах обнаружилось замешательство, так как артиллерия недостаточно поддерживала наступающих своим огнем. Действительно, батареи, расставленные еще накануне, стреляли слабо и неуверенно из-за плохо выбранной позиции. Направление снизу вверх укорачивало дальность полета снарядов и снижало меткость огня. Понимая, насколько неудачна позиция, занятая осадной артиллерией, Монсеньор приказал кораблям, стоявшим на внутреннем рейде, начать методический обстрел крепости. Господин Доброжелон вызвался отвести этот приказ Но мансиньор отказал ему в этом. Мансиньор был прав, так как он любил и берег этого молодого сеньора. Дальнейшее показало, насколько справедливы были его опасения. Едва сержант, получивший от герцога поручение, которого добивался господин Доброжелон, достиг берега моря, как двумя ружейными выстрелами, раздавшимися из рядов неприятеля, он был убит на повал. Сержант упал на песок, обогрив его своей кровью. «Видя это, господин Доброжелон улыбнулся герцогу, который, обратившись к нему, сказал, «Вот видите, мой милый Виконт, я спас вашу жизнь. Передайте об этом впоследствии графу, чтобы он был благодарен мне за спасение сына». Виконт улыбнулся грустной улыбкой. «Вы правы, мансиньор. Не будь вашего благоволения, меня бы убили, и я пал бы там, где пал этот бедный сержант, и успокоился бы навеки». Господин Доброжелон произнес эти слова с таким видом, что герцог резко ответил, «Бог мой, молодой человек, можно подумать, что у вас текут слюнки от зависти, но, клянусь душой Генриха IV, я обещал вашему отцу привести вас обратно здоровым и невредимым, и если Богу будет угодно, я исполню свое обещание». Господин Доброжелон покраснел, вон «Монсеньор, простите меня, прошу вас». «Мне всегда нравится риск, и к тому же приятно отличиться перед начальником, особенно если этот начальник — герцог де Буфор». Герцог немного смягчился и, повернувшись к своим офицерам, стал отдавать приказания. Между тем, командующий флотом господин Дестре, наблюдавший попытку сержанта приблизиться к кораблям, понял, что необходимо стрелять, не дожидаясь приказа, и открыл огонь по вражеской крепости». Тогда арабы, осыпаемые ядрами с кораблей и камнями, валившимися с пробитых снарядами стен, принялись вопить. Их всадники, пригнувшись к седлам, галопом спустились с горы и бросились во весь опор на нашу пехоту, которая, ощетинившись пиками, остановила этот неистовый натиск. Отброшенные твердым сопротивлением батальона, арабы с яростью устремились на штаб, который в этот момент оставался почти без охраны. Опасность была велика, Герцог обнажил шпагу, его секретари и все находившиеся возле него последовали его примеру. Офицеры свиты завязали бой с этими бешеными. Вот когда господину Доброжелону удалось исполнить желание, которое он испытывал с начала сражения. Он дрался рядом с герцогом с отвагой древнего римлянина и своей короткой шпагой заколол трех арабов однако было видно что его храбрость проистекает ней из стремления взять верх над врагом стремление естественного в каждом сражающемся нет эта храбрость была какой то деланной наигранной почти принужденной он старался опьяниться сумятицей боя и окружающим кровопролитием он настолько потерял власть над собой, что герцог крикнул ему приказывая остановиться Он должен был слышать голос герцога де Бофора, поскольку, находясь рядом с Виконтом, мы отчетливо разобрали слова его светлости. Однако он не остановился и продолжал скакать по направлению к вражеским укреплениям. Так как господин де Брожелон был офицером высшей степени дисциплинированным, его неповиновение мансиньору удивило всех штабных офицеров, и господин де Бофор еще настойчивее закричал «Стойте, Бражелон! Стойте! Куда вы мчитесь? Остановитесь, я вам приказываю!» Подражая жесту герцога, мы подняли руки. Мы ждали, что всадник повернет коня вспять, но господин Доброжелон продолжал удаляться к заграждениям. «Остановитесь, Брожелон!» — снова прокричал во весь голос герцог. «Остановитесь, заклинаю вас вашим отцом!» Услышав эти слова, господин Доброжелон обернулся. Его лицо выражало живое страдание, но он летел вперед.